250. Спираль сознания поднимается из глубин материи к высотам огня. Каждый её оборот выше предшествующего, и каждый несёт в себе весь опыт предшествовавших ему колец. Спирально развивается сознание, проходя как бы те же точки окружности, но подобно зиме и лету, не повторяясь никогда. Так же и записи идут спирально. в соответствии с расширением сознания, каждый раз прибавляя нечто новое к тем же самым основным вопросам развития духа и эволюции проявленного бытия. Как бы глубоко ни было разобрано данное качество, новая спираль, на которую поднялось сознание, уже дает новые понимания затронутого качества. Новое можно прибавить и новым пониманием обогатить и себя, и других. Повторение одного и того же породило бы монотонность и было бы пресечением возможностей духа. Потому несет в себе луч учителя новое, новое, новое и созвучное растущему и расширяющему сознанию. В поднимающейся спирали сознания архат вечно нов. Многокранность космоса находит в каждой спирали свое отражение, какое здесь свои грани. навязну и неувидаемую свежисть духа находит приходящий к нему. Может и сякнуть и потухнуть сознание обычного человека и творчество прекратиться. Но это не может случиться с идущим архатом. Ибо знает он источник неиссякаемый, бьющий вечно юной и новой струёй жизни. Эволюция сущчева спиральна. Кольца её аналогичны но никогда не повторяются, как не повторяется один и тот же день дважды, ибо тоже подчинён тому же закону спирали и ритма. Знание этого закона даёт возможности ученику по севы нужных зёрен в сознании своём производить вспоминание. Каждое зерно, заложенное при очередном прохождении данной точки по спирали, даёт уже понимание новое и понимание расширено. За вторым идёт третий, за третьим четвёртый. И так без конца растут зёрна посева, обогащая сознанье. Стоит сознанью прикоснуться к этому огненно бьющему источнику и испить от него, как струя нового познания вливается в раскрытый приёмник, готовый для восприятия высших энергий. Твердыня братства стремительно и неудержимо несётся вперёд. Твердыня прочны Твердыня крепкая, твердыня выраболенная в базальтовых скалах, неудержимо несущится вперёд в беспредельном пространстве времён. Так сочетается незыблемость и устойчивость с стремительным движением в будущее. И тот, кто сознание своё может соединить с этим несущимся в пространстве пламенем незримого света, от лучей его получает Многие ходят и ищут по свету эту чудесную твердыню знаний и света, но немногие лишь знают, что её можно найти сердцу, и в сердце, и через сердце духовно устремлённые к ней накрыли их лучи света. Получу идёт устремление. Получу свет различают, и получу достигают башни волшебной, а в ней ждёт сам владыка в духе и сердцем устремляющихся к нему. Лучи башни светят над миром, и каждый ищущий находит. Ибо закон указывает просящему дать, стучащему открыть и ищущему указать путь нахождения. Многие ищут во тьме. Помогаем и им, если ищет они света. Сказал: "Придите ко мне все". Но идут мимо, не ко мне, а к служителям тёмным и утопают во тьме. Но я зову к свету и путь указываю и возможности даю. Ищущие, стучащие сыи просящие, вам говорю: врата света открыты, и ближайший мой стоит на дозоре, чтобы встретить вас ищущих и стучащихся. Их стоящих на страже послал в мир ради вас, ищущих, дабы встретили вас, удалили ваш голод духовный. Одежды духовные дали, дабы могли прийти ко мне радостными и светлыми. Но посланных моих усмотрите, но руку помощи не отбросьте, но их поставленных мною не отвергните, ибо урочен час. И возможность упущенная не повторится. Прохожу мимо и не замечают меня. Посылаю вас любленых моих, и не видит и их, но не могу ши велить камни. Не могу стучаться в сердца окаменевшие время конечное приходит спящие сердцам проснитесь